Изменения через образы. Образ это субъективная картина мира или его фрагментов, которая включает в себя самого человека, других людей, пространственное окружение и временную последовательность событий. Многие психологические школы считают понятие образа своего рода краеугольным камнем, лежащим в основе изучения психологии познания и изменений, и рассматривают его как одно из центральных понятий психологической науки. Изначально образ выступал в качестве основы представлений о душе и сознании. По мнению античных авторов, в образе было запечатлено знание о мире того, кто создаёт этот образ в недрах своей психики и определённым образом разделяет мыслямое и чувственное. То, что представляет реальность, и то, что возникает при действии внешних тел на органы чувств. Долгое время учёные и философы рассматривали образ как некую копию части материального мира или, наоборот, божественного идеала, недоступного человеку в силу несовершенства человеческой природы. Но постепенно начали появляться концепции, рассматривающие образ как творческую, трансформирующую силу, действующую внутри человеческой природы. Так французский философ и математик Рене Декарт, считая человека первичным источником ощущений, смысла, уверенности, бытия и истины, понимал образ как порождение воспроизводящей активности человеческого разума. По мнению английского философа Дэвида Юма, человеческое знание может строиться на основании самого себя, не прибегая к помощи метафизического мира, божеств и идей или к помощи материи. Юм полагал, что основание рациональной деятельности это серия психологических закономерностей, которые управляют ассоциацией образов и трактовал образ как воспроизведение оставшейся в уме копии пережитых и поблёкших чувств. Поэтому мир представлений содержится внутри человеческого субъекта. В качестве метода познания психической жизни Декарт предлагал использовать интроспекцию. исследование человеком собственных психических процессов без использования каких-либо инструментов или эталонов. Основатель направления структурализма Вильгельм Вундт, соединив метод интроспекции с лабораторными и аппаратными методиками, стал использовать его для исследования психических процессов и психических состояний. Его ученик и соратник Эдуард Тиченер предлагал изучать собственное сознание, дроббяя его на мелкие элементы, вплоть до тех, что являются базовыми и неделимыми. И хотя в дальнейших работах Тиченера были оспорены, противники структурализма считали, что психические явления слишком сложны, чтобы можно было разбить их на простейшие части. Он был первым, кто описал образ как основной элемент сознания наряду с ощущениями и эмоциональными состояниями. Создатель психоанализа Зигмунд Фрейд исследовал бессознательные основания человеческого разума с помощью анализа психических образов. Он определял образы как сигналы и знаки внутренних психических течений, а именно фундаментальных инстинктов и двух основных человеческих влечений: либидо стремление к удовольствию и мортидо стремление к разрушению. Именно работа с образами Фрейд положил в основу своего психоаналитического подхода. Применяя методы свободных ассоциаций и метод анализа сновидений, Фрейд предлагал использовать образы для выведения в сознательное содержамое нашего бессознательного. Осознание путём работы с образами. Трансформация образов, знаков и символов бессознательного дают нам возможность изменять поведение и условия жизни. Развитие психоаналитической теории продолжил ученик Фрейда, Карл Густав Юнг. Он сформулировал собственные взгляды на образ как основной элемент и инструмент для работы в психотерапии. Образ по Юнгу это первооснова психики. Он имеет огромную ценность. Если Фрейд понимал образ как отражение действительности, то Юнг рассматривал образ как собственно источник нашего ощущения психической реальности и называл архетипы первичными образами. Образы составляют не только первичную основу нашей психики, но и целый внутренний мир, не всегда реалистичный. Образы являются сугубо индивидуальными и не могут передаваться по наследству, в отличие от архетипов, общих для всех явлений коллективного бессознательного. Архетипы, как таковые, не отслеживаются сознанием, но могут быть представлены в виде архетипических образов. Такие образы служат для понимания осознание собственной внутренней психической реальности, причин собственных решений и поступков, и могут быть использованы для личностной гармонизации и выстраивания личного пути изменений. Давая себе возможность увидеть символы и образы в нашей внутренней психической жизни, осознавая символику образов и метафор и наполняя их личными смыслами, изменяя эти образы, мы помогаем себе справиться с переживаниями, спрятанными глубоко внутри. Сейчас с символами работают многие направления психотерапии. Но началось все с аналитической психологии Юнга и разработанной на ее основе аналитической психотерапии. Затем, в начале 20-го столетия, как самостоятельные направления психоаналитически ориентированной психотерапии сформировались методы символ-драмы – сочетания психоаналитики и арт-терапии – и психодрамы – сочетания психоаналитики и театра. Позднее возникают когнитивизм, фокусирующийся на изучении организации и функционирования наших внутренних мыслительных процессов, в чьей логике образ понимается как репрезентация в уме не присутствующего объекта или события, и гештальт-психология, рассматривающая образ в качестве основы восприятия. Одно из свойств образа его целостность. В гештальт-терапии это обозначается как гештальт целый объект, фигура в отличие от фона. Образ — всегда сигнал и важное значение для психической жизни человека. Человек не только ощущает, но и испытывает познавательно-эстетическую потребность в ощущениях. В этой потребности заложена основа умственного и эстетического развития личности, полнота отражения мира и отношения к нему. В отечественной психологии к изучению проблематики образа так или иначе обращались многие ученые. Категория образа рассматривалась в рамках теории отражения, согласно которой образ представляет собой отражение какого-либо объекта, предмета или события. Например, Алексей Леонтьев считал, что чувственный образ это впечатление, то есть некоторый чувственный отпечаток предметного мира, возникающий в процессе практической деятельности. Рассматривая образ как взаимосвязь внешнего и внутреннего мира, его можно охарактеризовать с помощью таких свойств, как предметность, объективированность, субъективность. Следовательно, образ это системное образование, которое характеризуется многомерностью и многоуровневостью. И наравне с понятиями символы и метафоры используются в психологической работе по трансформации жизненного пути личности. В данном разделе мы рассмотрим техники и упражнения, которые позволяют при помощи образов, символов и метафор изменять наше состояние и действия, внедряя в нашу жизнь желаемые изменения. Какие психотехники вы найдёте в этом разделе? Техника волшебный подарок. Техника разработана психотерапевтом, экспертом проекта Карма-коуч Юрием Чикчуриным и использует образ волшебного подарка в виде символа тех качеств и черт ресурсов, которых не хватает герою или героине для воплощения своей миссии. Техника базируется на технологиях NLP и методе сущностной трансформации, метод Андреасов, который направлен на изменение глубинного ядра личности. Выполняя три составляющие части техники: глубинная цель, глубинная цель в обратном порядке и выращивание части, можно освободить собственное глубинное ядро, что положительно повлияет на все области жизнедеятельности. Техника кинотеатр. Ричард Бэндлер говорил: "Если вам не нравится реальность, измените её. Дело не в том, чтобы просто позитивно относиться к жизни и самому себе". а в том, чтобы найти в себе новые ресурсы для совершенно иного восприятия происходящих событий. В этом контексте техника кинотеатр это универсальный способ для того, чтобы выйти за рамки привычного восприятия и научиться относиться спокойно к неприятным событиям из прошлого, преодолеть свои фобии и страхи, так как все связанные с ними реакции имеют одинаковый сценарий. Внешний стимул вызывает чувства, ассоциируемые с прошлым или иногда с проецируемым в будущее травматическим переживанием. Как отмечал Дильц, с помощью НЛП было обнаружено, что в основе таких явлений, как фобии, мании и пагубные привычки, лежат весьма незначительные изменения в свойствах восприятия. Управляя своими внутренними ощущениями, мы можем менять субъективный опыт, который по сути своей является нашим окном в объективную реальность. НЛП предлагает способ, как можно снизить или убрать интенсивность таких переживаний. Техника образ цели. Ронда Бёрн в книге Тайна пишет, что визуализация обладает таким могуществом потому, что присутствующие в сознании образы самого себя уже получившего желаемое, создают соответствующие мысли и чувства. Добавим, что такая мысленная репетиция активирует наши нейронные связи. и стимулирует наш мозг расширять рамки видения и поиска новых решений. Кроме того, любая работа с образами и визуализацией стимулирует творческое подсознание, что помогает генерировать новые идеи для лучшего достижения результата. Предлагаемая техника относится к НЛП-техникам и основана на визуализации образа цели и пошаговом представлении пути ее достижения. Она дает возможность создавать, прожить в своём воображении уникальный опыт желаемого успеха. В дальнейшем вы сможете использовать его в реальности для достижения этой цели. Техника кодирования времени. То, как мы проявляемся во внешнем мире, является отражением наших внутренних процессов. При этом индивидуальная линия времени является наиважнейшим элементом в организации нашего жизненного опыта. так как она основывается на индивидуальном способе кодирования личного времени, определяющем то, как мы будем помнить те или иные события. В технике кодирования времени мы исходим из того, что если перепрожить, прожить заново негативный опыт в определённый временной промежуток, можно создать новый, субъективно более приемлемый образ прошлого, что в свою очередь повлияет на наше восприятие настоящего, наши мысли и действия. перепрограммируя наше будущее. В начале выполнения техники используется образ линии личного времени, на которой можно отмечать значимые события, которые подлежат переработке. Пересмотр событий осуществляется с применением техники субмодальностей. Техника дыхания Вселенной. После этой психотехники основатель и президент международного Эриксоновского университета Мэрилин Аткинсон полагает, что использование метафор позволяет напоминать себе о возможности найти путь ухода от старых шаблонов, фрагментирующих нашу жизнь. Осознанная работа с метафорами позволяет установить ассоциативные связи с нашими глубинными ценностями и убеждениями и пробудить трансформационный потенциал. В этой главе приведены техники для работы с образами при помощи визуализации и медитаций, которые объединила в своих работах Аткинсон. Техника сканирования тела. Известно, что психотехники, основанные на использовании осознанного внимания, расслабления, способствуют гармоничному развитию наших физических и психических способностей, восстанавливают энергию и дают силы. позволяют улучшить сон, стать внимательнее и лучше контролировать свои эмоции. Медитации с расслабленным полноценным дыханием успокаивают нервную систему и благотворно влияют на реакции парасимпатической системы. Психотехника сканирования тела помогает снять напряжение и достичь гармонии путём концентрации на образе тела и соединении трёх энергетических котлов человека. В технике применяется образ скана, который мысленно скользит по телу и помогает расслабить места зажимов и перенапряжения. Для наполнения тела качественной энергией рекомендуется на постоянной основе применять медитацию Красный шар, которая также приведена в главе. Эту энергию вы сможете размещать в своём теле, оздоравливая его и накапливать для положительных изменений. Техника нейрографика Нейрографика Павла Пискарева — это метод графического отображения на различных основах — бумажных или цифровых, собственных переживаний, целей и задач с целью трансформации своих состояний, поиска новых смыслов и нешаблонных решений. Нейрографика похожа на известный многим метод Дюрилс — рисование в моменты задумчивости или большого напряжения различных фигур, кругов, кругов. треугольников, цветов, зигзагов и тому подобного. В определённом смысле нейрографику можно рассматривать как современное направление коучинга. С помощью визуализации можно исследовать состояние, задачи и стоящие перед вами проблемы. Использование данной техники поможет осознать волнующий или тревожащий вопрос, поставить цель или сформулировать жизненную задачу. За 7 шагов вы сможете провести исследование интересующей вас темы, выразить и сбросить внутреннее напряжение, а также найти тот внутренний поток, который поможет обнаружить и воплотить в жизнь новые ответы и решения поставленной задачи. Техника "Новый я". Наша личность не является чем-то незыблемым и неизменным. так же как мы обучаемся, например, языкам, новым знаниям или новым моделям поведения, мы можем научиться трансформировать свою личность в новое я. Причём границы нашей личностной трансформации ограничиваются только нами самими. Не зря говорят, что измениться легко, если вы знаете, как. Как справедливо отмечают авторы книги Структура личности. Моделирование личности с помощью NLP и нейросемантики, личность это не предмет А образ рассуждения о наборе поведенний, способов реагирования, мышления, выхода из ситуации, взаимоотношения и так далее. Через процессы приобретения привычек, формулирования убеждений, самовозвратного сознания мы конструируем метауровневый феномен личности. Техника "Новое я" впервые была описана в книге Алексея Ситникова "Акмеологический тренинг. Теория, методика, психотехнологии". Это инструмент, помогающий усилить желаемые качества или создать новые через изменение привычных паттернов поведения. Это возможность изменить ярлыки, которые многие из нас получают в рамках своего жизненного контекста и носят пожизненно, даже не задумываясь об этом. Именно они становятся ограничителями, которые не позволяют достичь своих жизненных целей. реализоваться в профессии, иметь хорошее здоровье или создать семью своей мечты. Техника субмодальное перепрограммирование опыта. По мнению одного из выдающихся специалистов области NLP, Лесли Кемеран Бендлер, целью при моделировании человеческого опыта является преодоление ограничений и превращение их в возможности, богатые выбором. Именно эту задачу эффективно решает психотехника субмодальное перепрограммирование опыта. Наше отношение к событиям и поступкам других людей формируется через построение определённой ментальной карты. Используя субмодальности, мы описываем внутреннюю реальность, которая, по нашему мнению, является причиной проблем. Работа с восприятием, как вы уже знаете, является важной частью подхода NLP. Влияя на субмодальности, мы можем менять наше отношение к реалиям жизни и интенсивность своих переживаний.